Повсеместно начали распадаться земельные общины, слабели и рушились прежние устои, зато росло и поднималось мужицкое самосознание. Крестьяне все смелее и смелее поднимали свой голос за землю. Нынче в Межевском обществе вышел срок передела. Влиятельные хозяева, как и прежде, со спокойным единодушием решили отложить перемежевку до нового срока. Однако недели за три до схода староста Иван Селиванович вдруг узнал, что некоторые мужики подали вземство прошения, а в ы д е л и и х из общины. Среди них были и такие, что никогда не вылезали из долгов у староста. Вначале Иван Селиванович не придал этому особого значения, надеясь на силу крепышей, на свою власть и в конечном счете на поддержку уездных властей. Но в земстве, к великому изумлению, старосты заявили, что нет закона силой удерживать хозяев в общине, а повлиять на них может только само общество, мир. Уповайте де на мирское слово. А мир, Иван Селиванович это хорошо видел, мир двоился на глазах. н а д в и г а л а с ь неведомое, тревожное и заботное. Даже смирные и робкие хозяева глядели с вызовом, Говорили дерзко, а порой враждебно. «Святое дело рушите, мужики!» — убивался староста краснее и волнуясь больше обычного. «Богом сказано, живите в миру, а вы теперь всяк по себе, не по-божески это!» «Знамо тебе Бог посвятил!» — на своем стояли мужики. «Ты нас уж какой год пошел на хорошую землицу не пущаешь, а по что спросить?» вы лодыри — Застрамили свои пашни, — по привычке сорвался Иван Селиванович. — Зато твои обиходили. — п р и с п е л а пора поделиться, — Иван Селиванович. — Давайте по уму, мужики! — брал себя в руки староста и натужно добрел, но единственный глаз его глядел зло и бесприютно. — Ведь землица-то ее на всех-то не развесишь. Как и при дедах было, у кого-то получше от воды, у кого-то поплоше. Да мир жил согласно. На что же ломать-то? Это все каторжник огорода впустил смуту промеж вас. До него складно жили. Ты, Иван Селиванович, мужика понапрасну не тронь, вступился в разговор Сано Коптин. Мы о нем худо не скажем. Предвидя, что сход попадет в руки трезвых, но утесненных, староста накануне схода решил задобрить мир, и выставил для общественного распива десять ведер водки. Это заведено было истори только с меньшим размахом, чем нынче. Гуляние началось утром и с малого, пока в кабаке. Сперва вокруг щедрого веселого старосты сбивалась деревенская голь. Потом подвалил народ п о х о з я й с т в е н н е й и когда в кабаке сделалось душно, тесно и жарко, Рассолодевшие мужики толпой хлынули на улицу. День был теплый, ведренный, Как и обычно быстро натаптываются первые весенние тропинки. Высокое лазурное небо тревожило и мучительно звало К чему-то радостному и несбыточному. Все вокруг заразилось весельем. В липках и березах церковной ограды Блаженно орали прилетевшие грачи. Девки и бабы цвели яркими нарядными платками, передниками, улыбками. По сырой, еще скудно обогретой земельке уже босиком жгли ребятишки, гологоловые в одних рубашонках. По теплой опушке березняка, который поднимался почти на задах пожарницы, разбрелись девки-недоросли, искали подснежники и пели с правдивой печалью своими ломкими голосами. Уж ты, ласточка, моя к а с а т о ч к а Староста распорядился вынести гуляние на улицу, к пожарнице. Она впритык к кабаку. Под тесовым навесом ее стояли телеги с заржавевшими шинами и поднятыми оглоблями, обсиженными воробьями. Мужики дружно сняли с телег бочки, багры, а на их место утвердили бутыли с водкой, глиняные чашки с капустой и ломтями хлеба. Трактирщик Ефрем Сбоев и дочь его Олька принесли три таза с вареной свининой. Бабы тут же кромсали ее на мелкие подавки и оговаривали тех, кто хапал мясо не для закуски, а на еду. Пришли парни с гармошкой. Церковные колокола ударили к обедне, и старик по прозвищу Дятел, с палевой сухой бороденкой и серым лицом, будто присыпанным по морщинам з а л о й Стал креститься кулаком, подсчитывая в уме, сколько бутылей вина вынесли из кабака. Прошедшему мимо старости запоздало поклонился и с ханжеским лицемерием пропел.